Глава 25 Отправляю сумму назад, без каких-либо отметок. Он большой умный мальчик, сам догадается. А мне его подачки не нужны. Вроде затих. Возвращаюсь в кабинет. Блямк. Снова здорово. Сумма в два раза больше предыдущий комментарий. Это аванс. Вечером нужно поработать. У нас еще есть незавершенные дела. Отправляю деньги обратно, комментарий. «Пусть с вами Валерий поработает. Я занята». Вот придурок, неужели и правда думает, что я потрачу свой вечер на него после всего, что между нами было? День идет своим чередом, в первый день меня особо не нагружают работой. Женский коллектив дает о себе знать сплетнями, не злыми, что важно, скорее, чтобы просто почесать языками. К вечеру я уже примерно знаю, кто за кем замужем, у кого сколько детей и как к кому относится свекровь. Меня особо не спрашивают, но если решают чего-нибудь сообщить, то благодарно слушают, задают вопросы. Неудобных тем, типа личности от моих детей, не поднимают, чему я очень рада. Отец моих детей тоже пока затаился, наверное, надоело баловаться денежными переводами, а может, просто уже, наконец, занялся своей ненаглядной работой. Мне не верится, что можно вот так спокойно работать, когда тебя не дергают, не заставляют варить ежеминутно кофе, не посылают по бесконечным поручениям. Уже без 5-6 все начинают собираться по домам, подкрашивают губы, припудриваются, выключают компьютеры. Они, правда, работают до шести, серьезно, с 9 до 6, 5 дней в неделю, и никто не заставляет их пахать в выходные, праздники или сверхурочно? Я точно не сплю. Надеваю пальто, выхожу в общем потоке сотрудников. На улице меня ждет сюрприз. До да более знакомый черный Джепа-силуэт, бывшего босса за рулем. Я вздыхаю. Ну, это уже перебор. Он же такой супер занятой, что его привело сюда в этот час. Пытаюсь скрыться, затеряться в толпе, но Зарецкий не дремлет. Едет за мной до самой остановки. «Маша!» — опускает стекло автомобиля. «Садись, подвезу!» «Вы что, меня сталкерите?» — злюсь я, сверкая на него глазами. «Да прям!» — вред Зарецкий не краснее. «По делам тут был у Броневого, а нам же с вами по пути. В одном доме живем. присаживайтесь». «Доеду на маршрутке, не беспокойтесь». Стучу каблуками по асфальту. Зарецкий паркуется прямо под запрещающим знаком, выбегает из машины, я ускоряю шаг, но он нагоняет меня. «Маша!» — а в его руках роскошный букет из роз. «Это вам!» «Сабиночки свои подарите?» «Сам знаю, кому мне дарить», — рычит Зарецкий. «Может, хватит уже ломаться? Свою гордыню поумерь?» «Мне ваши веники не нужны! Свою гордость я не преуменьшаю, а вот вам бы не помешало свою заиметь!» «То есть хочешь сказать, что у меня нет гордости?» Глаза его загораются нехорошим пламенем. «Нет. Вас отшиваешь, а вы обратно, как бумеранг, или как банный лист к заднице, лип. Договорить я не успеваю. Роскошный букет рос летит в урну, а Зарецкий стремительно сокращает расстояние между нами. Мне совсем не нравится ни его вид, ни его настрой. Я срываюсь на бег, сворачивая с тротуара в подворотню. Там-то крепкое мужское тело бывшего босса и настигает меня. Меня хватают, зажимают у стены, а крепкие мужские... Жёсткие губы решительно впиваются в мои. Я захлёбываюсь, задыхаюсь, его горячий язык, будто вернувшийся домой после долгой разлуки, нагло хозяйничает у меня во рту. Зарецкий Нистово целует меня, ошеломленную, неподготовленную, так, будто это его последний поцелуй в жизни, а я... у меня темнеет в глазах, кровь стучит в висках, пульс зашкаливает, ноги уже не держат, и если бы не Зарецкий, вцепившийся в меня точно клешнями, я бы уже валялась на стылой земле. Последние несколько дней сама не своя, губы горят неистовым, жадным, запретным поцелуем. Ладонь все еще помнит то, с какой силой я залепила ему пощёчинам, у него аж красный след от моих пальцев остался. Не знаю, как он будет объяснять это сабиночки. да мне и неинтересно, пусть объясняет, как хочет. Интересно другое, зачем он вообще полез ко мне, зачем нужен был этот поцелуй, нападение, у него какие-то проблемы с женским полом, жена не даёт, достаточно любви и ласки. В голове полная каша из вопросов и ни одного внятного ответа. Хорошо, хоть меня на новой работе не трогают, потому что мои мысли сейчас далеки от насущных рабочих моментов. Матвей тоже шарахается от меня, ходит по стеночке да по струночке. Без напоминаний забирает детей из сада, занимается ими. Неделю не вижу Зарецкого, вроде отстал после оплеухи. За машиной его не слежу, прихожу с работы, наверняка раньше него, и больше в подъезд носа не кажу. В субботу чувствую себя настолько разбитой всеми переживаниями и волнениями, что мне просто необходимо съездить на кладбище к родителям, чтобы хотя бы мысленно посоветоваться с ними, как быть дальше. Прошу Матвея посидеть с детьми, сама же одевшись скромно, без грамма косметики, вызываю такси мне не страшно там днем народу достаточно выходные все же какое-то время ухаживаю за могилками ставлю свежие букеты, выкидываю сухие, мысленно веду диалог, советую с ними, пытаюсь разобраться в себе в своих чувствах в дальнейшей жизни приходит время уходить, прощаюсь обещаю навещать их почаще, сдерживая слезы выхожу за оградку на центральную аллею Народа, словно бы поуменьшилась, тут на довольно широкой аллее дорогие памятники, видно, что усопшие были непростыми людьми. Около одного такого капитального каменного надгробия вижу знакомую фигуру. Мужская спина, затянутая в черное пальто, коротко стриженный затылок, склоненный к могиле. Всматриваясь внимательней, Зарецкий, ого, а что он тут делает? Я не могу остаться в стороне и просто пройти мимо. Это ли не знак и не попытка дать мне ответы на некоторые вопросы? Подхожу поближе, мужчина все еще не видит меня. Он сидит на корточках, погруженный в свои мысли, полностью ушедший в себя. Не знаю, стоит ли его трогать в подобном состоянии или просто пройти мимо. Я в кроссовках, на мягких лапах, Все же подхожу ближе. Ни ветка не треснет под моими ногами, ни сухой листок. Дует осенний ветер, зарецкие без шапки, кончики его ушей покраснели, но он сидит неподвижно, будто в глубоком трансе. Стою я давно, никак не обнаруживаю себя, считая то, что высечено на камне. Константин Демидович Зарецкий. Далее идут годы жизни. Короткая жизни. Мужчина прожил всего 33 года. Очень жаль, когда уходят молодые. Мог бы жить и жить. Интересно, что произошло? Болезнь, несчастный случай? Не хочу обнаруживать себя. В этом немом диалоге мне точно не место. Разворачиваюсь и быстро иду в сторону выхода. И только сидя в такси, на полпути домой я вдруг внезапно осознаю. Константин Демидович Зарецкий. Ведь несчастный, рано ушедший парень является родным братом Кирилла. Это что получается? Зарецкий потерял брата? У них еще дата рождения совпадает полностью, вплоть до дня. Я заполняла документы Зарецкого и хорошо запомнила эти цифры. То есть Зарецкие были не просто братьями, а близнецами. Вот почему у меня родились двойняшки. Наследственность такая же передалась им от отца.